На базе нас уже ждали. Едва мы очутились в родном фойе, как к нам подскочил какой-то новенький гном с курьерской папочкой и строго пропищал, что шеф срочно требует нас к себе. Пришлось идти, только картину я быстренько закинула к себе в номер. У нас такие вознаграждения не поощряются. Оказалось, что из-за нее и вызывали. Устроив нам форменный разнос захищения в масштабах времени, шеф сказал, что поскольку деньги мы раздали крестьянам, то Брейгеля по справедливости можно оставить себе. Причем висеть он будет в его кабинете. Мы можем заходить любоваться практически в любое время, когда шеф не занят. Хм, будем считать, что легко отделались. Оставив ребят писать рапорт, Я пошла звонить родителям и на этот раз решила вообще не врать. Последнее время мне никак не удавалось подвести папу с мамой к основной правде, то есть кое-какую правду они знали, но, разумеется, не всю. Я залпом выдала, что работаю в спецотряде из будущего по борьбе с монстрами. Здоровье в порядке, жалование не задерживают. За последний месяц мы с другом и говорящим котом побывали в Ирландии, в Америке и во Франции. Впервые была столь честна с родителями, но каково же было мое разочарование и возмущение, когда мама сказала, что она никогда не подозревала, что я умею так бесстыдно врать, и, главное, зачем? Постучав лбом в стену, мне пришлось, скрипя сердце, признать свою глупую шутку. Мама сразу все простила». Я вернулась в номер слегка на взводе, а там меня ждал агент 013, таинственный и возбужденный. Он загадочно сообщил, что меня ждет какой-то сюрприз после ужина. Не особо церемонясь, я попросила его не залезать с лапами на мою кровать, мало ли где он там бегал. И только тут заметила, что в его внешности что-то не так. «Нет, дело вовсе не в блаженно-туповатом выражении на морде, а в его прическе, если можно так сказать. Собакам прически делают, это я знала. Но вот котам...» Шерсть агента 013 буквально лоснилась каким-то сальным блеском, а на голове вообще стояла ежиком. «Боже, не упал ли он в большой бидон с маслом на кухне?» Котик, видя, что я заметила и оценила, не смог скрыть самодовольные улыбки. Я слегка напомадился гелем, так, для поддержания имиджа. Правда, пришлось чуть увлажнить водой шерсть. Процедура не очень приятная для породистого кота. Но чтобы достойно выглядеть рядом с тобой, можно истерпеть подобные мелкие неудобства. Тем более, что вскоре, быть может... «Я буду и вовсе от них избавлен, но не будем опережать события, Мур, Век, с угрозой в голосе поинтересовалась я, уперев руки в бока. «Что значит со мной? Какой еще фортель выкинет агент 013, зацикленный на своей любви? Ведь все знает она с Алексом, все прекрасно понимает, но не уймется ни в какую!» Однако мое суровое лицо ничуть не омрачило его солнечного настроения. Кот ничего не ответил, только загадочно улыбнулся и, покачивая в такт хвостом, в развалочку удалился. Уже от дверей сообщил, что о сюрпризе предупредил заранее лишь для того, чтобы я после ужина не убежала куда-нибудь к «Хоббитам». Вроде время самого сюрприза ограничено — а он бы не хотел его терять. Вот этим он меня сильно заинтриговал. Вплоть до самого ужина я уже не могла ничем заняться. Алекс где-то пропадал, Стив был на задании, пойти к хоббитам было просто невозможно. Ну, полчаса почитала Пратчета, гоблины достали новую книгу. Еще раз восхитилась его мастерством и искрометным юмором. Потом немножко погрустила, поскольку после чтения Пратчета приходит ясное осознание, что всякие попытки что-либо толковое написать, когда уже есть такой автор и такие книги. Попросту большая глупость или чрезмерная самонадеянность. Правда, это проходит довольно быстро. Надо только переждать минуты две. За ужином кот делал многозначительные гримасы, намекая, что сюрприз только для меня — и Алексу о нем знать совсем не обязательно. Ладно, потом-то я все равно ему расскажу, тем более, что наверняка ожидается что-то забавное. Агент 013 сбежал из столовой раньше нас. Неслыханное событие. «Что это с ним? Даже не доел свое пюре», — удивился командор. «Я тут же хотела ему сказать, что кот затевает что-то таинственное». Конечно, это было бы предательством по отношению к бедному Мурзику, но себя не переделаешь. И только-только я раскрыла рот, как мой возлюбленный извинился, вытер губы салфеткой и, сказав, что ему надо кое-что уладить, убежал. Черт! И у этого секреты! Сзади тихо подошел Нелиций и поставил передо мной стакан клубничного сока. Это было мое новое пристрастие. «Сок, разумеется, а не Он улыбнулся, традиционно вывалив язык и качнул подбородком вслед моим деловым агентам. «Странно они себя ведут. Что же такое случилось за время вашего последнего задания?» С нескрываемым любопытством поинтересовался он. «Увы, на этот раз кто бы мне самой объяснил, что происходит?» Удавленник не поверил, махнул языком и ушел с разобиженным видом отгонять хоббитов от раздачи. А я глубокомысленно допила сок и пошла к себе, заинтригованная сверх меры, даже не подозревая, что меня там ожидает.